Раздел 3. Фрагменты из антологии дзенских фраз. Дзенрин Кусю Антология дзенских фраз Дзенрин Кусю – антология дзенских фраз – это сборник фраз и стихов, хорошо известных всем последователям дзен. Как монахом, так и мирянам. Оригинал этой работы, носивший название Кудзоси книга фраз, был составлен ближе к концу 15-го столетия Тойо Эйтео Цзензи 1429-1504 Потомком Канзана Эгена, основателя Мюсинзи в седьмом поколении. Он насчитывал около 5000 цитат из буддийских сутр, проповедей китайских патриархов дзен, конфуцианских и даосских произведений, а также сочинений китайских поэтов. Эти цитаты были разбиты на группы в зависимости от количества китайских иероглифов, в каждый из цитат, начиная с передаваемых одним иероглифом и затем в порядке увеличения двумя, тремя, четырьмя или пятью иероглифами. Каждая группа цитат, выраженная соответственно пятью, шестью, семью и восемью иероглифами, дополнялась несколькими параллельными фразами, также выраженными пятью и более иероглифами. Вероятно, Сборник оставался в рукописном виде вплоть до второй половины XVII века, до тех пор, пока некий Издюси, о котором ничего не известно, не решил его издать. В своем послесловии к этой книге Издюси утверждает, что сначала он был конфуцианцем, а в зрелом возрасте стал дзенским монахом и занимался дзенской практикой. Однако впоследствии неблагоприятные обстоятельства вынудили его вернуться в лоно конфуцианства. Желая выразить благодарность, которую он испытывал по отношению к своим дзенским друзьям, Идзюси решил издать работу Эйт ⁇ которая, по его мнению, была бы полезна тем, кто начинает изучать дзен. В каждой группе цитат. Идюси добавил дополнительные цитаты, доведя их общее количество до 6000. Более того, ко всем цитатам, за исключением лишь нескольких, источников которых он не смог определить, Идюси добавил название и главу той оригинальной работы, из которой они были взяты. Сборник был опубликован в 1688 году под тем названием, которое нам известно сегодня – «Дзенрин Кусю». На протяжении 250 с лишним лет, с тех пор, как книга была впервые опубликована, ее неоднократно переиздавали, причем в некоторых изданиях, помимо ссылок на источники, были помещены дополнения в виде пояснительных заметок к каждой цитате. Был опубликован также ряд сокращенных версий, равно как и другие антологии под схожими названиями. Появился даже своего рода фразеологический словарь, содержавший цитаты, не включенные в оригинальную работу, хотя при этом в нем отсутствовали многие другие цитаты из нее. В настоящее время копии любого издания текста Идзюси Трудно найти даже в букинистических лавках. Самые доступные из подобных работ сокращенная версия Дзенрин Кусю, отредактированная Дзенкеем Сибаяма и опубликованная в Китюдо в 1952 году в Киото. И раздел Кусю Зудокко Дзукухен. С тех пор Дзенрин Кусю или его вариант, остается настольной книгой любого японского приверженца Санзен, поскольку среди этих тысяч фраз он должен найти для Куана, который изучает определенное традиционное дзякуго, или завершающую фразу, иногда две или три, и представить их учителю как плод своей работы над ним. День за днем и неделя за неделей, листая эту книгу, обычно набранную мелким шрифтом на тонкой бумаге и имеющую такой размер, что ее можно поместить в карман или рукав, ученик запоминает слова и фразы из разных мест, до тех пор, пока его ум постепенно не станет хранилищем множества знаменитых и прекрасных строк, из произведений китайской литературы. Ни на одном европейском языке полный перевод Дзен Рин Кусю» еще не опубликован. Впрочем, английский перевод множества стихотворений можно найти в различных работах ДТ Судзуки. Переводы некоторых фраз содержатся также в работах РХ Блиса, Дзен в английской литературе и Хайку. Другие переводы, принадлежащие мастеру Саке Ану, попадаются в издававшемся им журнале Дремлющий кот. Ниже следует подборка фраз, выполненная Исюросия на основании всех 12 разделов антологии. Она иллюстрирует большое разнообразие содержания и литературных форм этого труда. Источники и за немногими исключениями разъяснительные примечания были опущены.